Утром хорошо выспался и начал неторопливо собираться. Смысла спешить нет. Сегодня Димка дежурный по планктону, а у меня до приезда Марлоу работы нет. Шеф тоже не любит рано вставать, в этом мы с ним похожи. Умылся, перекусил, загрузился в машину и медленно покатил в офис. Через опущенные стекла льется вкусный морской воздух, хоть пей его. Сейчас по зиме солнышко не жарит, а по утрам так просто прохладно. Над островом висит легкая полупрозрачная дымка. Только свернул с шоссе на дорогу, ведущую к нашему офису, как мимо пролетел «Мерседес» шефа. Не знаю, как марло уездит за ленточкой, но здесь он носится словно ненормальный. Чего бы не носиться, если дорога позволяет. А я спешить не буду. Высокий валкий джип не приспособлен для гонок по извилистым горным трассам. На бок упадет или в ущелье кувыркнется. Но ничего, мы себя в грязи покажем. Неторопливо нам от выпьет для серпантина. Впереди еще поворот, длинный прямой участок, после него два поворота и наша парковка. Джип вписывается в петлю, утреннее солнце в очередной раз оказывается за спиной. Что за черт? «Мерседес Марлоу» стоит, почти уткнувшись капотом в перегораживающий дорогу «Лендровер» песчаной расцветки. Наш лихой шеф в своем щегольском костюме лежит мордой на багажнике, и какой-то персонаж в пустынном камуфляже застегивает на нем наручники. А другой коричнево-пятнистый машет мне рукой, приглашая остановиться рядом. Увидев что-то странное, приготовься к стрельбе. Сэм с эм щетом настолько прожужжали мне уши этой присказкой, что я сам не заметил, как полез за пистолетом. В этом джипе здоровенный ящик в консоли, даже никуда тянуться не надо. Сунул Глок под правое бедро. Хорошая машинка, не взводить не надо, ни с предохранителя снимать. Бери и стреляй. Постепенно замедляюсь и сползаю правее. Что мне показалось странным, все спецслужбы на острове орденские и ездят на орденских машинах, на которых обязательно нарисована пирамида с глазом, а здесь нет ее, обычный частный ленд, да и модель не та. Потом форма. Орденские ходят в однотонном песочном, камуфляж надевают только вояки и тона боевых. И бронежилеты местные копы тоже, если и носят, то бежевая, в цвет формы. И касок я таких не видел раньше. И кобуры висят по-другому. «Вроде мелочи, обыватель не заметит. Вот только я со здешней спецурой каждую пятницу в тире патроны жгу, а потом в баре полночи выслушиваю советы и рекомендации. Спасибо Сэму щетам, неистовым педагогам, меня теперь весь остров стрелять учит. Развлекуха у них, ага». Остановился, не доезжая метров пяти до Мерседеса, носом к обочине, чтобы обоих камуфляжных одновременно в окно видеть. Мотор еле заметно шуршит на холостых. Слышно, как Марлоу пытается возмущаться, потом звук удара и тишина». Ну нифига себе, бить орденского чиновника такого ранга? Да и арестовывать логичнее дома или в офисе, а не на пустынной дороге, по которой мало кто ездит. И если его бьют в присутствии свидетеля, что это значит? Это значит, что в свидетелях мне ходить недолго, и скоро мой процессуальный статус сменится на убит при невыясненных обстоятельствах, или пропал без вести, что вероятнее. Махавший рукой двинулся в мою сторону. Тоже странно, у полиции обычно жезл специальный есть, никто руками не машет. Но у этого правая рука занята, он ею кобуру расстегивает. И я ремень отстегну, вдруг куда бежать понадобится. Солнышко вылезло, сзади светит, и что там внутри тонированной машины происходит, моему визави не видно, поэтому сразу стрелять не будет, проверить должен. Подошел, заглянул в окно. Полиция штата, предъявите документы. Точно ряженый. Нет здесь ни штатов, ни такой разновидности полиции. Темные очки пижон не снял. Пока с яркого света глаза к полумраку салона адаптировались, пару секунд прошла. А я левой рукой из-под козырька договор аренды вытащил и ему протягиваю прямо в лицо. Здоровый такой документище, на плотной, как картон бумаги. И перекрыл лжеполицейскому весь обзор. Тот сперва левой рукой оттолкнул бумагу, потом опустил правую руку на кобуру, потащил пистолет. И получил две пули в лицо. Перехватываю пистолет двумя руками. Второй ряженый оборачивается, и я стреляю ему четыре раза выше бронежилета, чтобы не задеть шефа. Пару раз точно попадаю, пятнистый дергается и начинает валиться. Звенит и рассыпается стекло в ведровере. Выскакиваю из машины и бегу вперед. Споткнулся о пижона, но тот, похоже, не против. Без башки тяжело возмущаться. А вот второй негодяй вроде жив. Пытается сесть и водит по сторонам бессмысленным взглядом. Струйка крови на лбу. Похоже, контужен. Шлем в двух местах вздут. Офигеть, я снайпер. Держу его на прицеле и лихорадочно думаю, что делать дальше. Очень страшно и хочется побыстрее дострелить всех врагов. Но допросить пленного тоже важно. Узнать как минимум с какого перепугу вся эта война и кто ее заказал. Тем временем недостреленный закатывает глаза и валится назад. Из шлема не капает, льется. Не отводя пистолета, нагибаюсь, трогаю шею. Готов. Снимаю с трупа каску. Странная она, легкая и вроде как из пластика. Повыше лба аккуратное сквозное отверстие. Вот и надо было эту хрень на голове таскать, если она даже от пистолетной пули не защищает. Хотя вторая пуля прошла ближе к краю и внутрь не проникла. Засовываю Глок сзади за ремень джинсов и начинаю обшаривать убитых. Пистолет неизвестной системы, мне неизвестной, ни Глок и ни Макаров. Запасной магазин, сигареты, зажигалка, несколько местных купюр, гостевой, айди. Другой неизвестный пистолет, один магазин, носовые платки, пачка жвачки, несколько местных купюр, гостевой айди и ключи от наручников. Наручники, железные, здесь такими не пользуется никто, пластик лучше и дешевле. Освобождаю Марлоу, задаю дурацкий вопрос, окей он или не окей? Ответа не жду, ответ не подразумевается. Марлоу имеет помятый вид, но держится. За спину держится, по которой его приложил фальшивый коп. Иду смотреть машину нападавших. Мысль, вертевшаяся в голове, наконец-то оформляется. У этих людей из оружия, по пистолету и по одному запасному магазину. И все. Они не взяли с собой запас патронов, не взяли автоматического оружия. Даже здесь, на острове, так не принято. А уж на континенте и подавно. Зато на панели лежит приборчик размером с пачку сигарет с тремя маленькими антеннами разной длины и весело мигает лампочками. GSM Jammer – постановщик помех сотовой связи. «Ну что, логично. Отправляясь похищать кого-нибудь, первонаперво лишись жертву связи. А еще в багажнике я нашел рулон толстой черной полиэтиленовой пленки и рулон скотча. Зову Марлоу, показываю ему трофеи». Тот малость с лица сбледнул, но в истерику не ударился. Достал мобильник, затеялся куда-то звонить. «Не надо, говорю. Все равно не получится, пока эта вот штукенция работает. Да и потом, давай сперва попробуем понять, кому понадобилось тебя похищать, и надо ли сообщать ему, что похищение сорвалось». Договорились для начала убрать с дороги следы побоища. Расстелили пленку в багажнике лендровера, закинули тела, прикрыли сверху. Все, что было в карманах и машине убитых, переложили ко мне для дальнейшего изучения. Потом я отогнал ленд с дороги за груду камней, чтобы не бросался в глаза. Там открыл багажник и взял первого мертвеца за еще теплую руку. Проще всего, конечно, отчекрыжить пальцы или кисти целиком, но противно. Придется изобретать другой способ дактилоскопирования открыл капот пожилого автомобиля, отвернул масляную крышку. С обратной ее стороны нашел толстый слой густой черной грязи. Сперва пытался пачкать трупом кончики пальцев и катать по бумаге, но получалось плохо. После множества экспериментов протер грязные пальцы тряпкой. Между папиллярными линиями остались черные разводы. Достал телефон, включил вспышку, отснял каждый палец по отдельности. Вышло так себе, но линии видны. Игры в криминалистику заняли больше часа времени. Марлоу тем временем собрал гильзы и даже замыл кровь на асфальте. Очень удачно у меня в багажнике нашлась канистра с водой. Осколки стекла тоже смел и даже прикопал на обочине. Не ожидал от нашего небожителя. Вот что потрясение с людьми делает».